Глава восьмая. От первого удара п л е к с и г л а с о в о е стекло гулко загудело, как барабан, а когда я снова подтянулся на верхних поручнях и ударил ногами в горнолыжных ботинках второй раз, треснуло пополам и вывалилось наружу. Снег к о с я к о м вонзился в слабо прогретую утробу вагона, в минуту покрыл белой крошкой пол, скамейки. Мокрой шерстяной тряпкой прошелся по моему лицу и вскоре перестал таять. Зря, сказал Эд. Он ничего не сможет сделать. Он убьется. Да остановите же его! Вы мужчины или нет? Повысил а голос Ирен, обращаясь к тихому и малоподвижному из-за недолгой дремоты мужу и Эду. Мы мужчины. Заверил ее Эд. Но не держать же его силой. Человеку надоела жизнь, и он вправе сам ею распоряжаться. Послушайте, как вас там, позвала меня Ирен. Вы нам скажите, что вы собираетесь сделать. Господин Спасатель собирается выпрыгнуть в окно, пояснил Эд. Вы не могли бы одолжить мне свой шарф? спросил я Эда. Шарф? – переспросил Эд. Мой шарф? Нет, не могу. Только не думайте, что мне его жалко. Просто я хочу удержать вас от безумных поступков. Возьмите, – сказала Маша, отматывая с шеи длинный сиреневый шарф. Не делай этого, креветка. Эд попытался отобрать у нее шарф, но Маша спрятала его за спину. А затем ловко кинула его мне. Вы хотите, чтобы девушка простудилась? пристыдил меня Эд. Я не знал, что вы такой зануда, ответил я, связывая концы шарфа узлом. Нет слов, нет слов! развел руки в стороны Эд. Мало того, что мы вляпались в скверную историю, что отпуск безнадежно испорчен. Тут еще какой-то безумец намеревается распрощаться с жизнью на наших глазах. Да разве вы не видите, что шарф слишком короткий? И даже если мы свяжем воедино все наши шарфы, свитера и, пардон, трусы, этого будет слишком мало, чтобы опуститься на землю. Нет, он совершенно ничего не соображает. Все замолчали, когда я встал на к р а о конного проема. Ухватился за лесенку дугой, поднимающуюся на крышу вагона, перебрался на нее и медленно поднялся наверх. Крыша была скользкой, обледеневшей, и я долго не мог разжать пальцы и выпрямиться. Я не видел того, что было внизу под вагоном. Вокруг меня закручивался спиралью снежный рой, словно творожное хлопья в прокисшем молоке. Вагон подо мной ритмично двигался, словно дышал, и я интуитивно чувствовал высоту, от чего внутри холодело, и руки до боли сжимали лестничную перекладину. Страх на какое-то мгновение сковал меня, и я застыл в нелепой позе, не в состоянии не выпрямиться, чтобы достать до подвесной системы, удерживающей вагон, не вернуться назад. к конному проему. Эй, вы там живы? Донесся до меня голос Эда. Не кричите так громко. Ответил я, чувствуя, что как ни странно, голос Эда придал мне уверенности. А то сильно раскачаете вагон. Нет, уже без шуток. Огромная к вам просьба. Если вы каким-то чудом Все же спуститесь вниз. Не сочтите за трудность позвонить в Москву триста восемьдесят четыре ноль шесть сорок шесть. Подойдет Рая. Скажите ей, что вы мой друг, а я лежу у вас в номере в сильном подпитии. В долгу перед вами не останусь. Вы запомнили? Эт. А если чудо все-таки не произойдет? Избудется ваш мрачный прогноз. После недолгой паузы это ответил. Ладно, не надо выжимать из меня слезу. Я вас не заставлял лезть на крышу. Если повезет вам, значит повезет всем. Ну так как? Боюсь, что не смогу вам помочь. Я не собираюсь спускаться на Азау. А куда же вы, черт вас подери, собираетесь в таком случае? Наверх к бандюгам, воскликнул Эд. Нет, вы в самом деле сумасшедший. Вам выпал такой редкий шанс. Вы меня отвлекаете, перебил я его. Ну что ж, сдержано ответил Эд. Воля ваша. Примите мои соболезнования. А шарфик, если вас это сильно не затруднит, оставьте, пожалуйста, под вагоном. Это мой подарок Маше, и мне бы не хотелось. Его последние слова унесло ветром. Я выпрямился и, как за дерево, ухватился за мощную стальную лапу подвесной системы. Два густо смазанных солидолом колеса. с к п е л и как раз над моей головой. Под ними прогибался черный и жирный как кудав несущий трос, еще ниже трос потоньше, который тянул за собой вагон. То, что я задумал, теоретически было возможно, но чтобы кто-то продемонстрировал на практике этот цирковой трюк, я не слышал. От волнения у меня начали дрожать колени, чего никогда не случалось даже на большой высоте, даже на сто метровой отвесной стене ледопада Улукам, откуда мы с Чаком в прошлом году снимали группу китайских альпинистов. Шарф м а ш и к р е в е т к и связанный кольцом, я завёл себе под зад, верхнюю часть перекинул через несущий трос. И получившуюся петлю пропустил под спиной и подмышками. Эта примитивная страховка, конечно, будет здорово мешать ползти по тросу, но зато сохранит мне жизнь, если не останется сил держаться за холодный в грязной смазке металл. Вагон находился ближе к станции Мир, чем к к р у г о з о р у в каких-нибудь пятистах метрах. От вышки опоры, хотя ползти по тросу вниз было бы намного легче, чем вверх, все же я выбрал путь сложный, но короткий. Перекрестившись, зачем-то поплевал на перчатки, ухватился за трос, закинул на него ноги и полез вверх. Петли шарфа, если их не натягивать, хорошо скользили по тросу. Правда, сразу же выпачкались в смазке, и я подумал, что очень скоро подарок Эда придет в полную непригодность. Но если эта история закончится для меня благополучно, я подарю Маше самый лучший шарф, какой найду на рынках при э л ь б р у с ь е Я медленно удалялся от вагона и еще некоторое время. видел между своих ног темное окно и светлые пятна неподвижных лиц, примкнувших к стеклу. потом все исчезло в тумане. я взял высокий темп, двигался быстро и легко, и мне казалось, что задачка эта пустяковая, которая под силу любому храброму чайнику. но минут пятнадцать спустя, когда руки и спина налились свинцовой тяжестью, А петли шарфа почти начисто изорвались, о металлические заусеницы и были готовы вот-вот оборваться. Я начал жалеть, что так безрассудно бросился в эту авантюру. Петля шарфа лопнула с треском, и хлипкая опора подо мной ушла куда-то, открывая подо мной бездну. Я не успел хорошо закрепить ноги, и они соскочили с троса. Каким-то безумным усилием я прижал трос к своему лицу и перекинул через него руку, пропуская трос под мышкой. Я в и с е л б е с п о м о щ н о болтая ногами, всего в нескольких метрах от спасительной опоры, похожей на мачту корабля, р е и которые были снабжены. монтажными площадками и перилцами, ь миниатюрными лесенками, по которым так легко и приятно спускаться на землю, я стонал, кусал губы и едва ли не плакал от бессилия и боли. Я понимал, что надо каким-то образом двигаться к опоре, потому что в е с е н н я е только о т б и р а л о силы, и с каждой минутой их становилось все меньше, и казалось... что все мышцы и кости орут благим матом моля о пощаде и покое. Я стиснул зубы, з а м ы ч а л дернул ногами, как лягушка в клюве цапли. Получился уродливый прыжок, точнее едва заметное движение троса вверх. Скрипнули колеса на стыке. Я качнул себя еще раз, затем еще, раскачиваясь. Трос подкидывал меня вверх, и на предельной точке мне удавалось проползти несколько сантиметров, часто перебирая руками, будто хотел затолкать трос себе за пазуху. Когда я выкарабкался на монтажную площадку, сил у меня не было даже на то, чтобы встать на нее или хотя бы сесть. Я лежал на стылом металле, хрипло дышал. и никак не мог разжать пальцы в изорванных волохмотья перчатках и отпустить трос. Это был нервный шок, и я смотрел на свои непослушные руки, как на что-то запредельное, как на живое существо намерто в вцепившееся в мое туловище. Я встал на колени и стал кусать липкие, пахнущие мазутом руки. Только когда почувствовал боль и увидел капли крови, пальцы разжались. Какой из меня спасатель? Обреченно думал я, с трудом спускаясь по лестнице. Меня самого спасать надо. На несколько нижних перекладин меня не хватило. Одно неверное движение, и я спиной полетел в снег. Я находился. На краю обширного снежного поля, где начинался выкат смира, на котором горнолыжники легко набирали бешеные скорости. Относительно покатый склон упирался почти в отвесный снежный бастион. Его я штурмовал несколько раз, срывался, скользил на животе вниз и карабкался вверх опять. Я цеплялся за жесткий наст. измученными пальцами царапал его, ломая ногти, бил ботинком, вырубая ступени. Я уже не мог остановиться, отдохнуть или поискать иной путь. Я шел уже на пролом, иступленно, как р а н е н ы й бык на кориде. Злость придавала сил, но лишала ума. Я весь и з в а л я л с я в снегу. о ц а р а п а л он о ж д а ч н у ю поверхность на столопынос, пока выбрался на козырек, неподалеку от которого в ы с и л а с ь черная и немая громада станции Мир.